Глава двадцать третья «Что этот болван делает?» — выругался Синода, глядя на то, как новичок начал взбираться вверх по трубе. «Дать команду, чтоб его сняли оттуда», — произнесла рядом стоящая миниатюрная девушка. Ее звали Лиа, и она была единственной приближенной девушкой к Синоде. Также ее часто называли генералом, просто для противоречий, якобы в шутку. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки — Многие боялись ее побольше любого амбала, ведь она запросто могла выбить всю дырь из любого мужика. «Нет, не надо», — ответил Синода, не сходя взгляда с ликвидатора. «Вреда от него нет, как и пользы. От этого ничего не поменяется. Не знаю, что он там задумал, но дадим ему один шанс». «Вы слишком добры», — холодно произнесла Алия. «Я предпочитаю называть это рассудительностью. До мудрости-то мне, конечно, еще далеко». Они с замиранием сердца продолжали смотреть за обстановкой и разворачивающимися событиями. То, что происходило, крайне сильно не нравилось Синоде. Но отдавать приказ на использование нитиши или другого убойного заклинания он пока не мог. Поэтому командир продолжал выжидать, больше не отвлекаясь на новичка. — Что это такое? — проговорила Лия, глядя в самую гущу бурдалаков. — Господин Синода, вы видите это? — Что именно? — Они как-то странно себя ведут. Посмотрите на центр. Они... Они двигаются по кругу. Хм... Они разделяются по группам? Почему вы так решили? Присмотрись. Они не просто двигаются по кругу. В некоторых местах они словно струйками вытекают из общего потока и присоединяются к какой-то группе. Это очень странно. А что этот новичок задумал? Резко выпалила лиа Синода посмотрел на опустевший столб, После разглядел ликвидатора в толпе, что было несложно, потому что он был единственным, кто бежал, расталкивая людей. А потом Синода просто улыбнулся, так ничего и не ответив. «Что за херня?» — невольно вырвалось у меня. Я заметил, что поведение всех оборотней разом поменялось. Они перестали просто так ломиться на защитные артефакты и теперь разделились на несколько групп. А в центре своей группы Вообще какие-то хороводы устроили. И что самое ужасное, подобное было видно только сверху. Если Синода не придумает что-нибудь прямо сейчас, случится непоправимое. Не знаю, что именно не задумали. Точнее, задумали те, кто ими управляет. Но это однозначно что-то нехорошее. А раз так, значит Синода вскоре будет вынужден тоже сделать свой ход и пустить в бой нечто убойное иначе его люди просто передохнут, как мухи. Мало того, что они не настолько сильные, так еще они, похожие, и в количестве уже начали уступать. В общем, если командир разом убьет большое количество тех иномерцев-урдолаков, то, конечно же, они избавятся от всех монстров, но и большая часть людей погибнет. И вот потом-то нам и настанет всем конец. Я спрыгнул вниз со столба и бегом направился в самую гущу. Что бы сейчас ни произошло, я должен находиться в центре событий. Только так я смогу впитать силу иномерцев. И то не факт, что смогу дотянуться до всех. Слишком уж их много. Только вот тут возникает другая проблема. А как мне выжить в такой толпе монстров? Есть лишь один вариант. Надеюсь, Синода поймет, что я задумал. Пока я бежал к первой линии обороны, смог рассмотреть, что происходит с фурдалаками. Создалось ощущение... Словно они буквально на секунду все замерли, будто бы у них разом отказали мозги, и они просто зависли. А потом неожиданно начался настоящий кошмар. Только вот он был управляемым. Все монстры начали двигаться как один. Если до этого они просто бились в защитные слои, выставленные магами на фронте, то теперь они мгновенно ломанулись и к краям тоже. То есть они одновременно атаковали три стороны. При этом они больше не толпились и никак не мешали друг другу. Но и на этом все не закончилось. Как только первые ряды монстров достигли защитных барьеров, они буквально вмялись в них. Да, так же было и до этого, с задним лишь исключением. Вторые ряды не стали толкаться, пытаясь пробиться сквозь первые. Следующие вурдалаки подбежали к монстрам и уперлись им в спины руками, при этом слегка наклонившись. А третий ряд тварей им вовсе присели на корточки. Тем самым они создали лестницу из живых тел в виде трех ступеней. И все это произошло невероятно быстро и слаженно. А вот дальше... Дальше эти оборотни начали с разбега и с невероятной силой отталкиваться и буквально перелетать через головы охреневших японцев. Монстры настолько сильно выпрыгивали, что приземлялись либо в самом центре войск Японии, либо вообще у них за спинами. И начался ад. Большинство людей просто были взяты врасплох. Они никак не ожидали ничего подобного и не сразу успели среагировать. А между тем, с каждой новой секундой монстров становилось все больше и больше. Вурдалаки полностью заслонили небо своими телами. Начался смертельный дождь из этих тварей. Монстры рычали, люди в ужасе вопили. Самые подготовленные сумели быстро взять себя в руки и успели повыхватывать катаны. Завязалась ожесточенная битва. Реки крови вновь окутали ноги людей и монстров. Хаос воцарился на этой земле. урдалаки жадно вгрызались в плоть, распаривали людям животы своими острейшими когтями и выпускали им внутренности. Те же, в свою очередь, искусно отрубали им конечности и протакали насквозь. Но далеко не всегда этого было достаточно, чтобы остановить этих жесточайших существ. И как назло. Словно бы всего этого оказалось мало, я услышал слева от себя оглушительный взрыв. Мне потребовалось меньше секунды, чтобы сообразить, что произошло. Только что умер первый иномерец оборотень, и в том месте начал образовываться разлом. Синода наблюдал, как оборотни начали перелетать через головы его людей, приземляясь сразу им за спины, и не мог вымолвить ни слова. Он был обескуражен и шокирован. Казалось бы, такая очевидная вещь, которую они должны были предусмотреть в первую очередь, но все их внимание было уделено противодействию гребаных иномирцев с их угрозой прорывов. Командир стиснул зубы и сжал рукоять своей катаны, решая, как поступить. Он был уверен, что это далеко не все. Если прямо сейчас он использует все свои самые убойные способности и заклинания, то они останутся беззащитными перед врагом. А им, как бы там ни было, в любом случае еще предстоит встретиться с иномирцами и их мощнейшей магией. Но что самое ужасное, они теперь даже не смогут использовать нить чтобы обездвижить врагов, так как монстры уже перемешались с его людьми. «Вот черт, умные твари оказались», — прохрипелся Нода. Он видел, что самая плохая ситуация образовалась именно на его фланге. И очевидно, что это не просто так. По всей видимости, эти твари поняли что именно он командир, и решили основные силы бросить на него, чтобы обезглавить армию. Только вот Синода не собирался просто так стоять и смотреть, как его люди погибают. Он выхватил свою катану и приготовился для прыжка. С такой высоты можно ненароком и ноги себе повредить, но только не такому опытному бойцу, как он. Правда, прыгнуть бездумно все же не стоит. Как только Синода слегка подогнул колени для прыжка, его за плечо схватила Лиа командир, что вы делаете?» Он с грустью посмотрел на Лию, но при этом улыбался и спустя секунду произнес. «Я должен помочь нашим бойцам, иначе мы проиграем эту битву. Оставайся за старшего. Ты должна будешь дождаться появления попаданцев и только после этого отдать команду на использование нитиши. По-другому никак. Ты все поняла?» Сеннадо не стал дожидаться ответа, и, воспользовавшись ее мимолетной заминкой, спрыгнул вниз. Как только он оказался на земле, на него тут же набросилось три монстра. Он прыгнул, пролетая вдоль земли между монстрами, и вихрем прокрутился, отрубая им конечности. Одного из вардалаков удалось лишить головы, остальным он отрубил по одной лапе. Синода не стал задерживаться на этом месте и понесся дальше в самую гущу. Монстры быстро сообразили, что здесь появилась новая сила, И принялись наседать на него со всех сторон. Синода услышал хруст за спиной и резко развернулся. Перед ним стояла Лия, а в руках у нее находилась голова вурдалака. Одна из тварей тут же попыталась напрыгнуть на девушку, но та, ловко извернувшись, кулаком пробила монстру насквозь грудную клетку. Тварь еще некоторое время трепыхалась, но достаточно быстро заглохла и свалилась на землю. «Что ты здесь делаешь? Меня же ясно выразился». — Ага, — резко перебила она его. — Только вы забыли мою главную задачу, а еще то, что я вам обязана жизнью. Я никуда не уйду от вас. И лучше не тратьте понапрасну на это время. Кстати, я передала все ваши слова Калину. Синода оскалился и резко крутанулся, отрубив сразу две мерзкие головы. Лиа же, в свою очередь, начала работать своими кулаками. Несопоставимая сила была ее коньком а миниатюрные размеры позволяли ей ловко проскакивать между крупными врагами. Хоть оборотни были невероятно быстрыми, но девушка также не уступала им и в скорости. В итоге она успела проломить еще несколько черепов и вырвать пару сердец до того, как ее не сбил с ног один из монстров. Тварь оказалась крупнее остальных и при этом был даже более быстрым. Он подлетел к ней незаметно, снеся с ног, и навалился сверху. Замах когтистой лапой, вурдалак не мешкал, но когда он нанес свой удар, его рука не послушалась и отвалилась. Монстр взвыл, но не от боли, его глаза налились кровью и выражали неприкрытую ярость. Он резко схватил Илью за голову и дважды ударил головой об землю, а потом той же рукой успел отбить атаку катаной, которую наносил Синода. Командир явно не ожидал такой скорости и попытался нанести удар ногой, чтобы сбить монстра и повалить на землю, лишив его тем самым маневренности. Но пока он только замахивался, вурдалак уже переместился и оказался у него за спиной. Синода замешкал, и его спину располосовали острейшие когти. Только вот Синода специально позволил вурдалаку приблизиться. Быстро перевернув катану, он нанес удар между своим телом и предплечьем, пронзив монстра насквозь. Вурдалак снова взвыл и одним ударом откинул Синоду. Правда, командир и тут успел извернуться и еще в полете отрубил оборотню голову. Синода упал рядом с девушкой. Он собирался выдохнуть и помочь ей подняться, но тут он почувствовал что-то неладное. Тело только что поверженного Вурдалака затряслось и начало светиться. Подобное Синода видел не один раз. «Прорыв!» Заорал он, что было мощи его легких. Он прикрыл с собой девушку, и в этот момент случился мощнейший взрыв».